Ветой благоверный, великий князь Даниил Московский. Много испытаний пришлось пережить русской земле во время ее более чем тысячелетнего существования. Но всегда, видимо, охранялась она произволением Божиим. Так и в те времена, когда разгромленная, и порабощенная татарами Русь, раздираемая была еще и княжескими междуусобицами, бедное и незначительное московское княжество, меньшее из всех наследий Александра Невского, досталось удел его малолетнему сыну Даниилу Александровичу. Благоверный князь Даниил был четвертым сыном святого и преснопамятного великого князя Александра Ярославича Невского и супруги его, дочери полоцкого князя Брячеслава. Родился святой Даниил в 1261 году во Владимире, столице Великого княжества. Избранник Божий Даниил... По промышлению Божьему, первые годы своей жизни вынужден был провести в очистительном искушении и притеснениях. Едва родился он на свет, как родители его, ради спасения Отечества, должен был отправиться в далекую Орду, к татарскому хану, умилостивлить его. Там, побыв немалое время, на возвратном пути, святой благоверный великий князь Александр Невский захворал и, не доехав до Владимира, скончался в городце 23 ноября 1262 года, не преподав личного благословения младенцу сыну, и он остался сиротой, не имея отроду даже и двух лет. По смерти святого родителя своего, сирота Даниил, долго не получал своей доли наследства. Старшие братья его Завладевшие и великокняжеской властью, и всеми областями отца своего, долго не уделяли Даниилу ничего, и только через 10 лет, в 1272 году, дали ему в удел город Москву с его областью, в то время самую малую и самую бедную, сравнительно с Владимиром, Переославлем, Суздалем и другими отчинами». Но отрок князь и сим уделом оставался доволен, не домогаясь большего, будучи наследником лучших качеств родителей своего – нестяжательства, миролюбия, смирения и сострадательности к бедным. Сие святое наследство возрастали и умножали в душе его те, кто воспитывал его в первые годы жизни и потом поддерживал в юных летах до зрелого возраста искреннее его благочестие соделало его не только великим князем земным, но и наследником небесного царства, и присночтимым на земле за чудеса его, являемые при святых мощах его. Из малого Соделалась Великая. Из бедной деревушки на берегах реки Москвы выросла первопрестольная столица Москва. Скудный московский удел угодника Божия Даниила еще при жизни его сделался Великим Княжеством Московским. А сам он, кроткий и смиренный пред лицем Господа, Без кровопролития и междуусобных браней стал первым великим князем московским. При помощи чего же святой Даниил положил первое основание великому делу сплочения воедино русской земли и самодержавия. Пособником святого князя была христианская любовь. И хотя держава московская в то время не была так многовластна, как впоследствии, но и тогда благоверный князь Даниил никем побежден не был. Храбрый и мужественный князь Даниил, будучи всегда готовым к войне, не доводил дело до кровопролития. Так в 1285 году он отклонил кровопролитие со своими старшими братьями миролюбием и кротостью. Равно и прочие владетельные князья, соседние с Московской областью, пребывали в дружбе и мире с князем ее Даниилом и не решались учинить ей какую-либо обину. Однажды только решился он вступить в битву против татар на рязанским князем Константином в 1301 году. Князь благоразумно предупредил вторжение врагов, напавших на них внезапно, и рассеял толпы татар. А князя Рязанского взял в плен. Будучи же сострадательным, он и сего враждебного пленника имел у себя как гостя и тем примирил его с собою. Великим миротворцем был святой Даниил, но по нужде, как мы видим, доблестно защищал свое княжество». Один из старших братьев его, Андрей, тайно привел орды татар, которые разграбили много городов русских, в том числе и Москву. Тогда святой князь отдал все свое имущество на вспомоществование разоренным людям своей области и на возобновление града Москвы. Брат уже своему, столь злодейски предавшему христиан татарскому хану, не мстил за обиду. Столь неизменное человеколюбие и добродушие Даниила смягчило сердце тревожного брата его Андрея, так что он не только примирился с ним, но и передал ему в 1296 году власть свою и титул великого князя. А племянник его, сын старшего брата Дмитрия Александровича, бывшего великим князем, Иван Дмитриевич, так любил своего дядю Даниила, что не только не оспаривал у него титула великокняжеского, но и свою отчину Переяславскую область, одно из сильнейших тогда княжеств, завещал в собственность дяде своему Даниилу Александровичу. и через то увеличил силы и средства великого княжества московского.